Глава девятая. Тук-тук. Иви постучала в дверь и подождала. «Да, открыто!» Иви с натянутой улыбкой открыла дверь. В спальне было почти темно. Горела только маленькая лампочка на прикроватном столике. Мать сидела, накрывшись одеялом и подложив подушку под спину. Надев очки, она писала сообщение в телефоне. Иви встала, прислонившись боком к дверному косяку. Мать отложила телефон, разгладила одеяло и выпрямилась. Когда в последний раз Иви заходила сюда? Ее охватил физический дискомфорт. Она невольно озиралась, сжимая и разжимая кулаки. Наконец, несколько раз кашлянув, спросила. «Ты не знаешь, он брал уроки рисования?» Иви махнула в воздухе листами бумаги. Я нашла это в его комнате. «О, да!» Мать старалась собраться с мыслями. «Да, несколько раз он о чем-то таком упоминал. Он учился у приятеля, рисунку и акварели. Но я не совсем уверена...» «Приятель, женщина или мужчина?» «Мальчик!» Мать потрясла головой. Я спрашивала. «С подготовительных курсов?» который тоже хотел сдавать экзамены в медицинский колледж?» Иви положила рисунки на маленький комод возле двери. «Или кто-то старше?» «Кто-то старше?» Словно ребенок, которого спрашивает учитель, мать старалась угадать правильный ответ и... «Дзынь-дзынь-дзынь!» заслужить одобрение. «Но я мало что про него знаю». «Где они познакомились?» «Он не говорил». Разочарованная Иви потеребила листки, дергая за них, как за веревочки. Мгновение невнимательности, и веревочка порвется. Никого не останется. Я беспокоилась, не повлияет ли это на подготовку к экзаменам. Но он сказал, что этого друга диплом по психологии или социальной работе, что он работает в государственном секторе. У него было имя, начиналось на английскую букву Ай, Иви нахмурилась. «Он работает в какой-то студии». Мать начала поднимать одеяло. «Я видела визитную карточку. Она тоже на английском». «Не вставай», — сказала Иви, и сделала шаг назад. Стоило ей увидеть изнанку этой постели, как все мышцы в теле напряглись, будто готовясь к обороне. Как прискорбно в таких-то обстоятельствах. «Она где-то в доме. Я имею в виду карточку из студии». Мать уже вставала, не выпуская телефон из рук. Необъяснимый страх обуял Иви. Настолько, что она не могла произнести ни слова. Она схватила рисунки и развернулась, собираясь бежать прочь. В этот момент из кипы листов выскользнула карточка и слетела на пол. Мать застыла на месте. Иви наклонилась поднять карточку. Несколько раз моргнула, вглядываясь в нее. «Гайя». Было написано там.